Глава 1149. -я. Стрела, растёкшая небо. Манхао изменился в лице. Из этой опасной ситуации можно было легко выкарабкаться, достаточно отказаться от предательской сутры мятёжного Дао и перенести всю силу культивации на помощь Свету Парагона Грёзы Моря. В этом случае он исчезнет отсюда в считанные мгновения. К сожалению, в этом случае он навсегда потеряет шанс заполучить предательскую сутру мятёжного Дао. К тому же помощь, оказанная Дао Небеса остальными а также жертвы Чуяня кажутся напрасными. Мэнхао просто не мог примириться с чем-то подобным. Всё-таки не зря же говорят, что богатство и почёт добиваются в риске. Без готовности пойти на всё очень непросто заполучить уникальные, недоступные другим благословения судьбы. Голоса Мэнхао полностью налились кровью. В этот критический момент он стиснул зубы и вместо того, чтобы отступить или сдаться, заставил появиться у себя на ладони загадочно поблескивающий третий фрукт нирваны. Без колебаний он приложил его к своему лбу, Тот мгновенно растаял под кожей, после чего все его тело затопил мощнейший голый взрывная сила. Благодаря ужасающей мощи этого извержения энергии от Манхоу потянуло необузданной аурой псевдодао. Пространство вокруг него искривилось, повсюду начала появляться рябь и искривление в воздухе. Его всего трясло, изо рта глаз носа текла кровь. Единственный бессмертный меридиан был стёрт и превращён в чёрную дыру внутри него, которая начала поглощать все окружающие ауры. Естественные законы и санкции сгулом устремились к нему. Манхао внезапно проголодался, как волк. Это чувство было практически невыносимым, словно он ел целую тысячу лет. Его обуяло желание пожрать всё живое и вобрать в себя всю энергию на небе и земле. Манхао побелел, он впервые соединился с этим фруктом нирваны. Кто бы мог подумать, что это вызовет у него такой неодолимый голод. Сотрясаемой сильной дрожью он начал усыхать из-за этого голода. В этот момент его 33 неба обрушились, превратившись в множество фрагментов, которые разлетелись по всему телу. В итоге от него повеяло эманациями, похожими на царство Дао. Это было царство Всевышнего Дао Бессмертного. Его дрожащее тело заливало кровь, подъём на царство Всевышнего Дао Бессмертного оказался слишком тяжёлым. Однако в этом невероятном голоде он ещё чувствовал неслыханную силу. Силу в одном шаге от царства Дао, сравнимую с парагонами псевдо дао. В глазах Манхао разгорелся странный огонёк, от него во все стороны разливался ослепительный лазурный свет, словно он стал источником всей лазури. От него также повеяло Дао, отчего повсюду начали вспыхивать разноцветные вспышки, и всё вокруг, включая мир сущности ветра, задрожало. Когда члены эшелона и другие практики, утягиваемые прогоном грёзы моря, увидели это, у них глаза на лоб полезли, особенно у Дао Небес. Они зачарованно смотрели на происходящие с ним невероятные трансформации. «Так до этого была его не самая сильная форма!» «Я не могу поверить! Он настолько силён!» Линь Цун, Хайн Цен Лэй, Юй Вань были поружны до глубины души. Из уголков губ Чуэнь продолжала бежать кровь, она тепло смотрела на Мэн при этом её улыбка постепенно становилась всё ярче. Теперь на Мэн обратили внимание другие фигуры по ту сторону гигантской сети, те, кто знали значение лазурного света, в изумлении закричали не дал Бессмертный!» Несмотря на крики тех, кто признал в Манхао Всевышнего Дао Бессмертного, трёхголовый шестерюкий гигант лишь холодно хмыкнул. Вместо того, чтобы замедлиться, его рука атаковала Манхао ещё быстрее. «Ты переоцениваешь себя!» Презрительно бросил он. Словно для него Манхао был не опасней крохотного жука, когда он сам являлся сущностью столь могущественной, что мог в мгновение ока раздавить его. Стоило ему поманить пальцами, как пустота с разбилась. Казалось, пространство вокруг Мэнхэу готово было обрушиться и похоронить его под этой рукой. Было очевидно, что он не может не увернуться, ни заблокировать атаку этой руки. Его глаза ярко засеяли, и он расхохотался. Он уже понял, что не сможет долго оставаться в этом состоянии. В лучшем случае ему удастся продержаться ещё несколько вдохов. За это драгоценное время он не сможет сделать хоть что-то гигантской руке, высунувшейся из чёрной дыры... Однако он и не планировал делать что-то сам. Противостоя ладони с такой разрушительной силой и чудовищным давлением, Манхау не чувствовал страха. Его зрачки сузились, как вдруг он использовал силу третьего фрукта Нирваны, чтобы пробудить каплю крови Парагона Девять Печатей. Кровь Парагона не только помогла ему в критический момент выбрать в себе первый фрукт Нирваны, но и соединилась с его телом, сделав магию заговоров заклинания демонов гораздо сильнее, чем раньше. К тому же он удостоился величайшей чести одобрения Парагона 9 Печатей. Это одобрение всколыхнуло весь мир горы и моря и сделало Манхау будущим лордом мира горы и моря. Именно этого и добивался Манхао. Стимулировать кровь Парагона 9 Печатей. В момент страшной опасности ради предательского сутры мятежного Дау он мог сделать только одно. «Я заклинатель демонов девятого и последнего поколения Лиги Заклинателей Демонов. Я преемник Парагона 9 Печатей. Я будущее лорд мира горы и моря». Когда-нибудь в моей власти окажется судьба всего мира, горы и моря, а также всего, что живёт или существует внутри. Солнце и луна. Мне без разницы, были ли вы глазами девять печатей или его магическими предметами, но сейчас властью моего имени я приказываю вам отрубить этому митяжнику руку!» Все эти слова он произнёс не вслух, а у себя в голове. В момент стимуляции крови Парагона между ним и миром горы и моря установилась своего рода связь. Подобно связующей нити, она донесла слова из его сердца до всего мира горы и моря. Он соединился с самой волей мира горы и моря. Он использовал власть своего имени, чтобы контролировать мир. Такой план мог показаться безумным, но Мэнхао понимал, что в такой непростой ситуации стать сильнее можно, только совершив что-то безумное, иначе его ждёт провал. Он взревел и мысленно взывая к миру горы и моря, широко развел руки в стороны, В этот самый момент через весь мир горы и моря внезапно прошла вибрация. Девять гор качнулись, а их моря зашумели. Чёрные черепахи на вершине каждой горы подняли головы вверх и взвыли. Создавалось впечатление, будто на весь мир горы и моря обрушилось нечто невероятное. Поднявшуюся рябь почувствовала парагон грозы моря, а также фигуры по ту сторону чёрной дыры и верховный владыка мира сущность ветра. Их лица приобрели очень странное выражение. Ещё удивительнее была реакция Солнца и Луны, которые обычно плавно летали по своим орбитам вокруг девяти горы морей. Они внезапно остановились, и от них во все стороны ударила смертоносная аура. Из Солнца и Луны брызнул яркий свет, в Солнце постепенно всё яснее проступали очертания меча. Вот только он стремительно менял форму с меча на лук. «Эй, что происходит? Какого чёрта ты высунул руку в мир горы и моря?» «Ты спровоцировал кровожадную волю сокровища 9 печатей «Невозможно! Как всего одна рука могла вызвать у сокровища 9 Печетей такую реакцию?» «Одной её совершенно недостаточно для его пробуждения!» Пока все пребывали в полнейшем шоке, глаза трёхголовые шестерукой фигуры округлились, и всё его естество пронзил страх. Вместо того, чтобы убрать руку, он сцепил зубы и попытался как можно скорее схватить Манхао, явно намереваясь раздавить его насмерть. «Сдохни!» Практически в тот же момент, как он это выкрикнул, солнце неожиданно втянуло в себя весь излучаемый им свет. Лук туго натянулся, вбирая в себя мириады лучей света. В следующий миг с него сорвалась стрела, сотканная из чистого света. Она летела с неслыханной скоростью, превосходящей даже царство Дао. За один вдох она ушла далеко за пределы горы морей, прошла пустоту на своём пути, сотрясла небеса и оказалась снаружи мира сущности ветра. Она двигалась быстрее молнии и оставила за собой только чудовищный грохот, отчего фигуры по ту сторону чёрной дыры побледнели ещё сильней. Изо рта Верховного Владыки сущность ветра брызнула кровь, когда стрела света ударила в гигантскую руку, грозящую раздавить Манхао. Её пальцы уже почти сомкнулись на Манхао, как вдруг стрела прошла через неё насквозь. В результате оглушительного взрыва гигантская рука была полностью уничтожена, она не смогла устоять против мощи стрелы света, Словно гнилую ветку её разорвала в щепки, которые потом обратились в пепел. Вот только на этом всё не закончилось. Свет продолжил распространяться, в итоге достигнув чёрной дыры. К ужасу трёхголовой фигуры, который уже лишился одной руки и в панике бежал, свет проник в его тело. «Нет! Парагон пощады! Парагон!» Отчаянный крик гиганта оборвался хрипом, и тут его тело взорвалось и превратилось в горстку пепла. Весь мир застыл от удивления. На территории 33 небес трёхголовый шестерюкий гигант был кем-то вроде Верховного Владыки, и такого всемогущего эксперта стёрла с лица Земли простая стрела света, причём с такой лёгкостью, как садовник вырывает сорняки в своём саду. Не имело значения, что он притался по ту сторону чёрной дыры, его всё равно настигло неминуемое уничтожение. Другие фигуры за гигантской сетью сдреслись от страха, им с трудом верилась в реальность происходящего, Словно это пробудило в них воспоминания о ком-то из далёкого прошлого, человека столь ужасающего, что он до сих пор преследовал их в кошмарах. Пока люди ещё не пришли в себя, глаза Мэнхауза заблестели. Он бросился к свету предательской сутре мятёжного Дао, и в следующий миг его рука коснулась света.